Глава 7. Огромная, раздувшаяся от собственной значимости луна, нехотя выпала из уютного облака. Без мягкой перины на небе было как-то некомфортно. Сквозило со всех сторон. звезды издевательски хихикали над округлостями светила, И пусть упитанность эта была временной, через пару дней от нее ничего не останется. Новолуние лучше всяких диет. Но пока в перспективе... была печальная участь, тяжелая, перенасыщенная отрицательной энергетикой полнолуния. Луна ужасно не любила этот период. Она ведь все-таки женского рода. К тому же двуличные звездочки, льстиво заверявшие, что полная женщина, потаенная мечта любого нормального мужчины, за спиной светила, вовсю прикалывались по поводу отсутствия талии у красотки. И потому... Каждая полнолуние красотка пребывала в отвратительнейшем настроении, что давно было отмечено обитателями планеты Земля. Недовольство Луны пробуждало все самое темное в людях, провоцировало силы мрака на активизацию действий, на проведение отвратительнейших ритуалов, сопровождаемых кровавыми жертвоприношениями. И один из таких ритуалов готовился сейчас на берегу Сейда-озера. Вернее, начало ритуала, поскольку был он сложнейшим по выполнению и протяженным по времени. Это чудовищное по жестокости действие должно было освободить душу одного из сильнейших шаманов Ноид, несколько столетий тому назад залившего кровью и опутавшего ужасом эти, эти места. Уничтожить его физически удалось только после того, как душа колдуна была заключена в один из камней Сейдов. Но он не смирился и остался в памяти людской в виде страшных сказок и легенд. Местные до сих пор верят, что душа шамана может освободиться, если к Сейдо-Озеру придет подходящий носитель. Для этого не подходит любой смертный. Нет, нужен был человек, чья душа сочилась такой же злобой, как и запертая душа шамана. Но самое главное — кандидат за право обладать сомнительной честью стать сосудом для чужой сущности, не должен был дрогнуть при выполнении ритуала освобождения, осуществить все жертвоприношения в нужной последовательности и строго определенным способом, в каждом отдельном случае своим, по одному на каждое полнолуние. Много страшных легенд бродило, кашляя и подбывая в этих местах. Следом тянулись поверья и сложившиеся веками традиции – Одной из которых был, к примеру, запрет на вывоз с острова, где стоял камень сейд с душой шамана, всего, что принадлежит этому острову. Местные боялись, что древний ужас может вырваться с любой мелочью. Кто знает, сколько поверивших легенде приезжали к камню, рассчитывая на сомнительное могущество. Нашелся такой человек и в цивилизованной Москве 21 века. Откуда он узнал о шамане? Интернет, господа! Перспектива возможной власти над судьбами людей настолько впечатлила его, что за дело он принялся с фанатизмом. Подходящие жертвы были отобраны и направлены в нужное время, в нужное место. Причем будущие жертвы даже не подозревали, что их выбор места отдыха вовсе не был спонтанным, как, впрочем, не был случайным и состав команды. И завтра в полнолуние один из них станет первой жертвой. Начало выполнения ритуала освобождения духа вообще было самым сложным во всем, так сказать, процессе. Если не удастся вызвать мереченье, или как еще называют это состояние Эмерика, ничего не получится. Иногда это состояние, похожее на массовый гипноз, возникает в этих местах спонтанно. Но состыковать спонтанность и ритуал довольно сложно. Поэтому придется провести специальный шаманский обряд, описание которого — Будущий владыка мира, нашел в старинных источниках. Но описание это одно, а вот реальное проведение совсем другое. Если что-то сорвется, будущие жертвы, считающие себя его друзьями, заподозрят неладное, и вся подготовка, все усилия пропадут даром. Нет, нельзя сомневаться. Все получится. Шаман, рвущийся на волю, поможет. Правда, до последнего момента оставалось невыполненным незначительное, но обязательное условие начала ритуала освобождения духа. Все будущие жертвы должны были съесть хоть немного грибов с острова Колдун, место, где в свое время обитал шаман. Вроде мелочь, а как это сделать незаметно, когда все ходят гурьбой. Но идиот Тарский, от которого носители просто тошнило, Неожиданно сделал хоть что-то полезное в своей никчемной жизни. И сейчас следовало выбрать из стоящего возле крыльца ведра с грибами парочку экземпляров покрепче. Много не надо, ведь достаточно лишь попробовать. А в том, что остальную добычу с острова Колдун кто-нибудь из туристов постарается тайком выбросить этой же ночью, кандидат в шаманы не сомневался. Может, даже и сам Тарский сделает это. Ведь свою полную и безоговорочную власть над влюбленной девушкой он доказал. А рисковать даже по мелочам Тони не любит. Так, который сейчас час? Ага, два часа ночи. Самое сплюшное время, что подтверждалось многоголосым, храпом и уютным сопением. Обычно мужчины-храпуны спали отдельно, на свежем воздухе, чтобы не мешать женской половине команды. Но вечером совершенно неожиданно пошел дождь, И пришлось всем разместиться в тесной избушке, что, опять же, упрощало задачу. Будущий носитель осторожно поднялся со своего места, несколько мгновений постоял, прислушиваясь. Все спали. Что ж, пора. Стараясь не создавать лишнего шума, он благополучно выбрался из заваленной сопящими телами избушки. Ага, вот и ведро с грибами, заботливо накрытое от дождя целлофановым пакетом. Вскоре три самых крепких боровика и несколько лисичек были прикопаны неподалеку. Завтра днем, по-любому кто-нибудь притащит грибочков из ближайшего леса. Тогда и нужные подсунем. А сейчас спать. Столько времени и сил угрохано на подготовку. Сколько надежд возложено на грядущее могущество. И вот, наконец, этот момент настал. Завтра все начинается. А когда закончится... Дождь, валившийся накануне вечером без стука, оказался не только дурно воспитанным, но и злоказненным. Мало ему похоже, что слякоть и мокрость везде развёл, так он еще ещё и плохо выстиранное облачное одеяло с собой приволок. И утро получилось унылым, блеклым, пасмурным, осенним таким, противным. Брррр! Гадость какая! Путырчик, зябко поеживаясь, закрыл за собой дверь избушки. Вчера же ещё тепло было. Я и выскочил в одной майке. «Венечка, но зачем же ты врешь? Лена мрачно рассматривала в маленьком зеркальце свое несколько деформированное после сна лицо. «Мало того, что ты оказался жутким храпуном, ты еще и брехун. Одного не пойму. Где в этом тощем теле размещается механизм столь мощного рева, Или это кости резонируют?» «Нет, ну нифига ж себе!» Архивариус от возмущения захлебнулся словами. Пару секунд невнятно булькал, потом на поверхность снова всплыли относительно связанные фразы. «Это с какого перепугу я брехун? Когда я брехал?» Да только что. Оснева попыталась разгладить вмятину на щеке, оставленную спальным мешком, но, смирившись с неизбежным, позволила организму справляться с последствиями плохого сна самостоятельно. Нагло заявил, что на улицу в одной майке ходил. «А что, нет, что ли?» Импульсивный Венечка от возмущения аж подпрыгнул. Затем вцепился в край своей и без того растянутой тишонки и затрясом краем. «Это что, по-твоему, свитер? Пальто? Шуба?» «Майка! И почему я тогда брехун?» «Так на тебе ведь еще и портки есть», — ехидно сообщила Лена. «А было бы забавно, если бы ты до ветру голопопом бегал». «Размечталась», — буркнул Путырчик, вытаскивая из рюкзака свитер. «Народ!» «Там на воле сейчас архигадка. Сколько нам до отъезда дней осталось?» «Да всего три», — усмехнулся Вадим. «Выдержишь? Незабудка-то наша хрупкая». «Сам-то незабудка». Путурчик швырнул в приятеля комком непонятного происхождения. «Можно подумать, ты любишь серую осеннюю гнусь, а под мелким моросящим дождиком окнуть — чистый кайф». «Веня!» Грянул возмущённый женский хор, когда комок, не долетев до цели, развернулся и радостно оповестил органы обоняния, присутствующих о своём пикантном секрете. «Свинья-то противная! Ты что, носки свои в принципе не стираешь? Или только здесь?» «А где вы видели свинью, стирающую носки?» — хмыкнул рыжий, ничуть не смутившись. «И вообще, дамы, вам не кажется, что пора завтракать? Или хотя бы приступить к приготовлению пищи?» «Точно!» Тарский гибко поднялся с пола, с хрустом потянулся и погладил мгновенно прилипшую к нему Дину по голове. «Ну что, малыш, угостим народ грибной жарёшкой и морсом из ягод, а? Давай-давай, похлопочи там, хозяюшка моя». От этой фразы, произнесённой особенно проникновенно, девушка впала в гипнотический транс. Она кивнула, осмотрела всех совершенно расфокусированным взглядом и пролепетала — «Все будет готово минут через двадцать-тридцать. Потерпите!» «Дина!» — рявкнула Оснева, с годливостью отвернувшись от самодовольно ухмыляющегося самца. «Не смей!» «Значит, договорились?» Судя по улыбке, Квитковская реагировала только на своего тони. Все остальные внешние раздражители для нее не существовали. Девушка потерлась, словно кошка, а руку ненаглядного и направилась к выходу. Остальные потянулись за ней. старательно обходя Тарского. — Соотечественники, оденьтесь потеплее, там гнусно. — Спасибо, сердобольный ты наш! Вадим хлопнул путырчика по плечу, снял с гвоздя, вбитого в стену висевшие там ветровки, и раздал остальным. Там действительно было гнусно. Мокро, сыро. Поверхность озера из голубого превратилась в свинцово-серую. Дул пронизывающий ветер. Переход к осени здесь на севере был слишком уж резким. Курильщики отошли в сторону и осчастливили себя первой утренней сигаретой. Лена и Нелли, не принадлежавшие к этому племени, сочувствием наблюдали за суетившейся Диной. Та несколько раз обежала вокруг избенки, затем сбегала к озеру, пошебуршилась возле лодки, вернулась и растерянно затопталась на месте. «В чем дело, малыш?» Тарский выщелкнул окурок в кусты и подошел к девушке. «Тошенька!» — всхлипнула Дина. Все пропало!» «Что пропало?» Все, И грибы, и ягоды! Ведро пустое вон валяется! И корзина тоже! Кто-то ночью все выбросил! Что же делать?» «Народ! Ну вы уроды!» Антон успокаивающе обнял расплакавшуюся девушку. «Из-за ваших идиотских суеверий мы останемся голодными. Это же надо не полениться встать ночью, утащить в лес ведро и корзину. А никто в лес и не ходил!» Борис, всмотревшись, подошел к яме, выкопанной специально для мусора. Вон ваша добыча! Приц среди гнили. Похоже, наш неведомый доброжелатель предварительно хорошенечко потоптался по грибочкам». Это не доброжелатель, это трус. Тарский презрительно поморщился. Неужели он предполагал, что мы будем выковыривать еду из мусора? Топтать ты -то зачем? И что теперь жрать будем? Во-первых, не жрать, а есть, процедила Лена. А во-вторых, можно подумать, что твоя добыча была нашей последней заначкой. Девчата, пойдем кашу сварим нытиком. А после завтрака мужчины пусть на рыбалку отправляются. А вы за съедобными корешками, хмыкнул Борис. Напоследок поживем в первообщинном строе.